Глава седьмая Мурмяу! Донеслось откуда-то из-под одеяла, и на поверхности появилась голова Филимона. Что здесь происходит и почему мне мешают спать? Было написано на его наглой рыжей морде. Котик! Растерянно пробормотала я. Котик даже не удостоив меня вниманием. Выбрался из-под одеяла уже полностью, подобрался ближе к дракону, потерся щекой о великолепный торс и плюхнулся дальше досыпать. Так ты это ищешь? сообразил наконец дракон. Ну да. Хороший зверь, похвалил он. Мягкий и не орет, а ты орешь и не мягкая, локти острые. Так что он остается, ты уходишь. Кажется, я попала в крайне неловкую ситуацию, и теперь сижу в постели с голым мужиком, который не очень хочет меня видеть. Действительно, пора уходить. Я попыталась выбраться из подушек и одеял, но это оказалось не так просто. И вместо того, чтобы освободиться, я как-то неловко повернулась и снова рухнула на дракона. «А, понял». Ты желаешь разделить со мной ложе, проявил дракон в чудеса догадливости. Займись сначала ужином, а потом уже обсудим. Спать хочу. На любовные подвиги пока не тянет. Ах ты ж! Моя неловкость разом куда-то испарилась, я пулей выскочила из постели дракона и оказалась на ногах. Ничего я не желаю. Больно надо мне это ваше ложе. И, кстати, оно вообще-то мое. Пытаясь сохранять достоинство и высоко задрав подбородок, я вышла из комнаты. И чуть не растянулась, споткнувшись от чёртова паука. Оказывается, он стоял у открытой двери и внимательно наблюдал за происходящим. Открытую дверь я тут же с грохотом захлопнула, а пауку сказала гневно. «От работы отлыниваешь? А ну-ка, найди столовую и убери там, чтобы все блестело». Или предлагаешь ему ужин в постель подавать? Вот тогда сам и понесешь. А ты не промах. Паук совершенно проигнорировал мой приказ и угрозы. Решила, значит, любовницей заделаться? А что, неплохой вариант. Статус любовницы, конечно, не особенно почетный, но уж получше, чем поломойка. Красная пелена упала перед глазами. Если бы этот гадский паук не нужен был мне для уборки, я бы, наверное, каким-нибудь мощным заклинанием распотрошила его на составные части. И вдруг подумала, что это не обязательно. Моя месть будет страшнее и изощреннее. Ведь, по большому счету, для размножения этой вредине вовсе не нужна большая плотоядная самка. Он и отказался, наверняка, потому что знал, его первого и сожрут. Только я тут не просто так, а очень даже с магией. Я и без посторонней самки могу настрогать ему целый десяток маленьких пылесосиков. Чтобы грязь ели, а меня нет. Переварив эту мысль, Я даже почувствовала, как улучшается настроение и возвращается былая бодрость. Напинать дракону-рабовладельцу мне слабо. Пока. А вот победить хотя бы пылесос вполне могу. Не зря же я человек разумный. Что ты задумала? Тут же преисполнился подозрений принципиальный бытовой холостяк. «Небось, гадость какую? Аж глаз заблестел!» «Да так, ерунда!» — радостно ухмыльнулась я в ответ. «Что за ерунда? Какого рода ерунда?» Он забеспокоился. «И правильно! Повод для беспокойства у него точно имеется!» «Увидишь!» — многозначительно зловеще пообещала я. «Так где тут столовая?» Столовая отыскалась довольно быстро. А что еще это может быть? Огромный стол посередине и тяжеленные несдвигаемые стулья. И все это в такой здоровенной комнате, что мое сердце наполнилось приятным чувством злорадства. Ну, фронт работы видишь приступай, объявила я по укупы Он, похоже, тоже оценил масштабы бедствия, а потом заявил, «Что-то я забегался, устал, надо зарядиться». И по своему обыкновению пополз в угол. «Ну что же, сам виноват. Вот не надо попадаться бытовой магессе под горячую руку. Бытовая магия, возможно, самая ужасная и разрушительная. Во всяком случае, в неумелых, но очень деятельных руках. Устал? «Ну что ж, заряжайся, а я постараюсь сама справиться». Я отдала мысленный приказ и из хлама и мусора соорудила небольшую кучку. Потом так же мысленно сделала вторую, потом третью. «Эй, а ты что тут творишь?» — забеспокоился паук. Он нервно забегал вокруг меня. Куда только усталость делась. «Да так, магичу. Небрежно бросила я, формируя четвертую и пятую кучки. А затем проговорила про себя свои пожелания этим кучкам, и хоба! Они зашевелились, как пять маленьких трансформеров, а затем сложились в очаровательных пылесоса-паучков. Ой, какие милахи! Глазища огромные, лапы мощные, настрой решительный. То, что доктор прописал. «Вот тебе потомство», не без злорадства в голосе объявила я своему помощнику. «Воспитывай, разбирайся, учи уму-разуму и получай посильную помощь». «Ой!» Я даже не поняла, у кого вырвалось это «ой» — у меня или у паука. Кажется, где-то в глубине души, когда я составляла этих мелких застранцев, я все таки пожелала пауку недоброго. Во всяком случае... Свора выдалась крайне неспокойной. Не прошло и минуты, как один уже качался на стуле, второй забрался на стол, третий самозабвенно утилизировал пыльный ковер, четвертый пытался добраться до картин на стенах. А пятого я не видела, и это вызывало наибольший ужас. «Ну что, допрыгалась?» — сказал паук. «Похоже, придется тебе нести ужин дракона в постель» потому как столовой скоро не будет, они ее по камушку разнесут. «А ну, стоять!» — рявкнула я изо всех магических сил. Паучки замерли и посыпались на пол. «Ко мне!» — приказала я. И вся эта братья стала медленно приближаться, очаровательно хлопая большими глазками. «Значит так, дети, это ваш батя», — я показала на ошалевшего паука. По всем вопросам обращаться к нему, помогать по мере сил. А если кто-то что-то полезное сгрызет или поломает, распотрошу к чертям собачьим. Сами станете едой. Жрать только мусор. И это эманации чистоты распылять интенсивно. Так, кажется, снова что-то неправильно. Сейчас эта мелкотня все уберет, а по учище будет только сидеть и командовать. Наподобие нашего рабовладельца. Ну уж нет. Так что я тем же строгим голосом добавила. А если ваш папаша остановится и перестанет работать, смело кусайте его за жо... за лапы. И далеко от него не отходите. Старайтесь быть в пределах одной комнаты. Я бросила на паука победный взгляд и нежно пожелала. Счастливого вам семейного отдыха. А я, пожалуй, пойду. «Дела», и с удовольствием захлопнула дверь столовой. Почему-то я не сомневалась, что когда через полчаса-час вернусь в эту комнату, она будет сиять чистотой. А мне пора бы уже проверить, не сожгла ли умная магическая техника драконов-ужин. В кухню я возвращалась почти в хорошем настроении. Приструнила паука, значит, и с драконом как-нибудь разберусь. Вспомнив о рабовладельце, я почувствовала, что снова закипаю. Надо же, он еще подумает, разделять ли со мной ложе. Да если я решу, что эта самая ложа нуждается в разделении, уж что-что, а думать я ему не позволю. Нашелся тут герой-любовник. Настроение у него, видишь ли, не то. С этими мыслями я открыла духовку. Пахло оттуда одуряюще. Я ковырнула основное блюдо, попробовала. Вкуснотище. А что, неплохая хозяйка из меня получилась? Оказывается, единственное, чего мне для этого всю жизнь не хватало, — это магии. Я повелела ужину не остывать. А с каждой секундой становиться все вкуснее? и с удовлетворением обнаружила, что заклинание это почти не забрало магических сил. Хорошо все таки быть умной. Докрашила ингредиенты для солянки, сыпала в кастрюлю, залила водой и магически повелела блюду приготовиться во что-то умопомрачительно вкусное. Кастрюля быстро закипела, распространяя нечеловеческий аппетитный аромат. Так, кажется, с едой покончено. А поскольку по хозяйству я справилась, можно вернуться в ту самую гостиную с книгами и дочитать таки долгоиграющую историю, а заодно и разобраться с устройством здешнего мира, раз уж произведение исключительно документальное. Я уютно устроилась в кресле и стала переворачивать одну страницу за другой. Книга захватывала, несмотря на то, что некоторые местные законы вызывали ужас все таки хороший писатель из любого, даже трешового сюжета может состряпать вполне себе захватывающую историю. А уж если там задействованы суровые, мужественные короли и трепетные принцессы, а их жарким поцелуем уделяется достаточное внимание, эх... В разгар книжных приключений на пороге появился паук. Вид у него был крайне несчастный, а пятеро отпрысков с невероятным блаженством на паучих мордах вгрызались в его изрядно потрепанные лапы. Мы это в столовую закончили и в фае пойдем. Эти сволочи голодные и желают продолжить уборку, пробубнил он. Вот это хорошо, это правильное направление мыслей. Пусть о чистоте думает, а не о моей личной жизни. Пожалуй, можно и в фойе прибрать, милостиво разрешила я. Только сначала отыщите самую роскошную спальню и наведите идеальнейшую чистоту. Я очаровательно улыбнулась. Не паукам, а дракону, который, разумеется, видеть эту улыбку не мог. Надо же мне где-то жить. Паучата радостно запищали. Убрать две комнаты вместо одной — это же такое восхитительное занятие. Развлечение и питание в одном флаконе. А еще я кивнула на книжный шкаф, который интересовал меня в этом замке больше всего. Прогуляйтесь тут аккуратненько. Книги должны содержаться в порядке. И, не обращая внимания на поднявшийся гвалт, писк, шум и периодические вскрики моего главного помощника, я углубилась в чтение.